и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он хороший механик, и его в любой момент возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем. Но он не торопится. Восстанавливает старые знакомства, заводит новый, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречает женщину по имени Нора, очень похожую на Диану. Описание вечеринки. Заезженные довоенные пластинки, динатурат домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь во всех видах. Поручик, звеня медалями, мигом разгоняет разных штатских, неустанно подкладывающих Норе в вареную морковку и начинает правильную осаду. Нора ведёт себя странно. С одной стороны, она явно не прочь, но с другой стороны, она даёт ему понять, что связываться с нею опасно. Однако разгорячённый денатуратом экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и отправляются к Норе. Послевоенная столица ночью. Редкие фонари, мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, в котором гниют шесть тысяч пленных.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 Оказывается, в их распоряжении всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик уходит с надеждой встретиться вновь. В конце коридора его уже ждут. Два зацклых человека из тени. Неприятно усмехаясь, они загораживают дорогу и предлагают поговорить. Поручик без лишних слов принимается их бить и одерживает неожиданно легкую победу. Сбитые с ног, затхлые люди, плачь и хихикая, разъясняют поручику Б его положение. Экспоручик бил своих, они теперь все свои. Нора не просто соблазнительная женщина. Нора – королева столичных клопов. Вот теперь конец, господин офицер, встретимся в Атакаме. Мы все там встречаемся каждую ночь. Идите домой».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 Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на листок заправленной машинки. Там было всего полторы строчки. Выйдя из редакции, журналист Б хотел было взять такси, но передумал и спустился в подсем. Виктор совершенно точно знал, что случилось затем с журналистом Б, но писать он больше не мог. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно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 Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре. Потом он жевал чертую булку с джемом и горько сетовал на себя за то, что вылил вчера полбутылки бренди в раковине по избежание соблазна и радовался, что цикл за кулисами большого города все-таки начал. И начать неплохо, прекрасно начал, вполне удовлетворительно, хотя, наверное, придется все переписать. Странно все-таки, подумал он.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 Мы больше не работаем. Прощайте, Банев. Он протянул через конторку руку в перчатке. Виктор машинально взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам. «Такова жизнь», — сказал Зурс-Мансо. «Будущее создаётся тобой, но не для тебя. Вы, наверное, это уже поняли. Или скоро поймёте. Вас это касается больше, чем нас. Прощайте». Он кивнул, И снова принялся писать.